Эпилог. 2. 14 июня 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский дворец, император Павел I. Сегодня утром господин Батрикеев попросился принять его. Похоже, что он принес свежие новости из Кёнигсберга. Если судить по его довольному лицу, новости эти хорошие. «Ваше императорское величество!» – торжественно произнес он. «Переговоры с первым консулом Франции Наполеоном Бонапартом благополучно закончились». Обе стороны пришли к полному согласию. Можно смело утверждать, что в ближайшее время военный конфликт между нашими странами исключен. «Василий Васильевич!» — радостно воскликнул я. «Мне хочется бить в ладоши и кричать «Виват!» Если бы вы знали, как я ждал этого. Война с французами, в которую меня, грешно, в обманом втянули наши недоброжелатели, была величайшей ошибкой, и хвала Всевышнему нам удалось исправить эту ошибку». «Теперь следует подумать о дальнейших совместных шагах», — осторожно произнес господин Патрикеев. «Вы имеете в виду поход в Индию?» — поинтересовался я. «Предварительное согласие на участие в нем уже дадено. Настало время оговорить подробности сего грандиозного дела. Я думаю, что наши политики и военные в Кёнигсберге успели обменяться мнениями об этом». «Государь!» Лицо Патрикеева неожиданно стало серьезным. «Война...» Вещь кровавая и разорительная. Прежде чем отправиться в дальний поход, следует еще раз все обдумать и взвесить. Русская кровь не должна проливаться понапрасну. Следует определить наши национальные интересы, за которые мы будем сражаться и планомерно их отстаивать. <фух> Василий Васильевич, я был немного обескуражен. А разве мы их еще не определили? Только в общих словах, ваше императорское величество, ответил Патрикеев. «Очень жаль, что господин первый консул не смог посетить Санкт-Петербург. Но ну а вам, государь, никак нельзя сейчас отправляться в зарубежный вояж». «Вы так считаете?» — удивился я. «Неужели у вас есть причины подозревать, что заговор, так успешно разгромленный с вашей помощью, может все же состояться?» «У нас есть сведения, которые заставляют соблюдать осторожность и не терять бдительность», — уклончиво ответил Патрикеев. «Думаю, что в самое ближайшее время мы с графом Аракчеевым доложим вам все более подробно». Настроение у меня неожиданно испортилось. Нет, я не рассердился на господина Патрикеева. В его честности и преданности России и трона у меня не было никаких сомнений. К тому же тот урок, который я получил в марте этого года, лишний раз заставил меня поверить в людское коварство и неблагодарность». Те, кого я простил и возвысил, легко и просто решились на участие в страшном грехе цареубийства. Василий Васильевич, который спас меня от ужасной смерти, снова готов встать на дороге тех, кому я ненавистен. «Хорошо, господин Патрикеев», — сказал я. «Мне лишь остается терпеливо ждать вашего доклада. А пока подумайте, как следует о планах предстоящего совместного с французами похода в Индию». Вспомните все, что вам известно о том, что происходит там, на Востоке. Нам не нужна затяжная война с ненужными потерями. А вечером я жду вас у себя с вашими друзьями. Нам будет о чем с ними поговорить. Конец книги.